Глава четвёртая. От переговоров к нападению. «Вот как! В целом мы всё поняли», — сказал Риц. выслушав всё и осмотрев своих товарищей и Рорана с его группой. «В таком случае я хотел бы предложить уничтожить то, что обосновалось в большом туннеле». Услышав его, гномы обрадовались, а вот на лицах Рорана и Лепис была озадаченность. Степень сложности менялась с выяснения причины блокировки туннеля до уничтожения тех, кто здесь обосновался. Конечно же, устранить причину было куда сложнее. «Могу я узнать, зачем специально всё так усложнять?» Лепис спросила так, чтобы не выглядеть слишком резкой. Риц кивнул. Он всем объяснил, почему собирался не просто пройти, но и устранить причину всех сложностей. «Мы часто пользуемся этим туннелем». «Заплати, господин Риц! Тут же сказала Лепис, уставившись на него холодными глазами, а мужчина просто потерял дар речи. Если коротко, то его группа часто пользовалась этим тоннелем, и им же будет хуже, если они не разберутся с причиной блокировки прохода. Похоже, они решили воспользоваться их способностями и разобраться с тем, кто им мешал. В таком случае они вместе смогут пройти через тоннель, а Aurora на его группа ещё и бесплатно отработает, и холодный взгляд Лепис был очевиден, ведь она поняла это. «Ладно вам». «Вы же хотите пройти? Ну так помогите избавиться от тех, кто там! Заплати, пожалуйста! Если будете помогать, то и плата может! Хватит! Заплати, пожалуйста!» Риц пытался убедить как мог, но Лепис была непреклонна. Роран наблюдал, думая, как долго это продлится, а голые Ним начали своё общение. «Один человек медного и двое железного ранга. Учитывая силу нашей группы, много денег мы ведь вряд ли получим!» Стала прикидывать на пальцах Гула, однако Ним покачала головой. «Мы знаем силу Рорена. И, конечно, мы думаем, что его товарищи тоже должны быть сильными. Вот только цена довольно высока. Хотелось бы, чтобы вы обходились нежнее с нашими кошельками. Вдобавок. Может, столько? Ну, послушай, давай хоть столько. Это немного маловато». Все наблюдали за переговорами. К тому же в разговор вмешалась с Ним. «Всё равно заплатим. Решайте скорее». «А ты шустрая сестрица-эльфийка!» — улыбнулась Гула. И только Роран слепо знали, что женщина была старше. Говорить об этом не стоило. К тому же Роран не был уверен, что кто-то поверит, что Ним так беспечно сестрицы называет злое божество. «Послушай-ка, Ним!» «Рец! Думаю, Ним верно всё говорит!» «Точно! Будешь спорить, только хуже сделаешь. Лучше уж заплатить!» В виде как Чак и Кольца убеждают Рица, Рорен подумал, что они получат дополнительное вознаграждение, оставил переговоры на Лепис и Гулу, а сам посмотрел на наблюдавшего Дига. Сопровождение из четверых авантюристов серебряного, двух железного и одного медного ранга. это семь человек. Может, теперь уж проводишь? Чтобы пройти через тоннель, с ним будут две группы авантюристов. При обычных обстоятельствах такое число обеспечило бы неплохую мощь, но тут на то, чтобы пройти через заблокированный тоннель вызвались не просто две группы. в одной из них к тому же были авантюристы серебряного ранга, что уже можно было сказать вполне роскошно. Конечно же дигу было ни на что жаловаться. Верно не хватало, чтобы наш тоннель навсегда оказался заблокирован. Если говорите что сможете разобраться, я провожу еще и заплачу вам. Так может это пойдет в счет оплаты сопровождения. За них собиралась заплатить леппе, Но раз уж теперь им предлагали награду, Ророн предложил это, чтобы снизить бремя девушки, и Дик закивал. «Если вас устроит, я не возражаю. Я провожу вас». А раз уж гном согласился, их дальнейшие действия были определены. Обычно через большой тоннель на сторону демонов можно было бы добраться за полдня, но в нынешней ситуации они не знали, сколько это займет времени. И Дигу понадобится подготовиться, потому какое-то время все они дожидались в хижине а в это время гномы суетились, собирая все необходимое для Дига. «Это среди них дети, что ли?» Неудивительно, что Рорен так подумал. Гномы были невысокими, даже ниже Лепис, которая была здесь ниже остальных, и если судить по росту, то они были как дети. Вот только лица были бородатыми, а тела крепкие, потому за детей их было сложно принять. Хотя среди них бегали несколько безбородых, выглядевших более хрупко, чем остальные. «Это женщины гномов», — объяснила наблюдавшая за работой гномов ничего не знавшему Рорану Лепис. «Некоторые люди считают, что вне зависимости от пола гномы бородаты, и мужчина был одним из них, но женщины у гномов были крепкими, но слабее мужчин, к тому же у них не было бород». «Значит, это не дети?» «Нет, это взрослые женщины». Роран снова стал их рассматривать, но от привычного образа не избавился, Ему все еще казалось, что ребенок несет непомерно большую сумку. А вещей немноговато. Гномы большие любители поесть и выпить, потому вполне ожидаемо, что они берут с собой побольше еды. Кстати, они говорили, что ты им средства от похмелья дала. Они пьют и не думают сдерживаться, а еще прямо и гномы не знают предела. Конечно, они были куда устойчивее людей, но, как сказала Лепис, если переберут, то потом страдают от похмелья. Они достаточно крепкие потому особо не запасаются лекарствами. Если просто пять терпеть похмелье, то оно пропадёт, как они считали. А Лепис дала им лекарство. Неужели никто такого ещё не делал? Не думаю, что из нас кто-то стал бы этим заниматься. Для демонов важнее они сами, а на остальных им плевать, потому их и не любят. И они, конечно же, не давали гномам средства похмелья. На самом деле и Лепис думала частично расплатиться лекарством за сопровождение. Если гномы мучились от головной боли, они и не собирались чем-то заниматься. Довольно удобно расплатиться средством от головной боли. Ну да. Конечно, всё зависит от качества, но если заплатить фармацевту серебряной монетой, можно купить достаточно много лекарств от головной боли, и это куда дешевле, чем оплачивать услуги сопровождающего. Гномы не принимали лекарств, фармацевтов у них не было, и они даже не думали изготавливать их самостоятельно, Потому можно было сказать, что все их лекарства принесла Ляпис. Так что вначале Ляпис дала им лекарства от похмелья, а потом стала приносить и другие. А другим ты об этом не говорила. Иначе не выйдет расплачиваться лекарствами. Чем больше предложения, тем ниже цена. Если цена уменьшится, а лекарств станет больше, это будет невыгодно для Ляпис, потому она никому об этом не рассказывала. Поэтому в этот раз девушка приготовила не лекарство, а руду. Её она достала на базе, и это никак не повредит финансам. А Рорен думал, что дешевле было бы расплатиться лекарствами, хотя девушка с горькой улыбкой ответила. Как стала авантюристкой, запасы лекарств приходится самой использовать. Излишков совсем нет. Можно было бы купить в городе, но я забываю. Если отдать собственные, то будет меньше лекарств, которые получится использовать самому, что в экстренной ситуации может доставить проблем. Потому в этот раз Лепис взяла именно хранившиеся у неё на базе руду. «Понятно. Значит, наши и ваши лекарства, они практически идентичны. Хотя у вас их, наверное, побольше будет». Конечно, гномы не были полностью равнодушны к травмам, демоны были крепче людей и боль терпели лучше, и Лепис сказала, что скорее уж люди больше всех продвинулись в фармакологии. «Это пример того, что хоть мы и сильнее, но лучше не во всём. Если это не нужно, то и заниматься этим ни к чему». А Роран как наёмник мог лишь позавидовать возможности жить за счёт силы собственного тела и не пользоваться лекарствами. Наемникам нельзя болеть и получить травмы, в армии страны есть военные врачи, но в отрядах их нет. Потому лекарства и бинты они должны добывать сами, что бьёт по кошельку и доставляет головную боль. И я начинаю думать, что, может, мне стоит попрактиковаться готовить лекарства от травм-болезней. Вот как. Ну а почему нет? Просто болта, и они переглянулись. И тут как раз Дик закончил собираться, Рид собрал всех вместе и дал сигнал к выступлению.